Слушаем состояние физического тела. Мишель Ворса, тренер по физической культуре, полагает, что это все ключевой момент в моей работе. Тонкая, звонкая, красивая. Она ходячая реклама собственной теории. Я слушаю, чтобы не допустить травмирования клиентов. Они говорят мне, когда начинают испытывать дискомфорт. Я слушаю и корректирую их рутинные действия. Конечно, все хотят стать стройнее, но для этого нужно время и систематическая забота о себе. Я иду медленным шагом. Результаты того стоит. Страстная поборница прогулок Ворса ходит гулять ежедневно и вдохновляет клиентов делать то же самое. «Ходьба хорошо влияет на спину», — утверждает она. «Даже пятиминутная прогулка даст ощутимый результат». Ворсо продолжает мысли. Любая нагрузка полезна. Пять минут, десять минут. Здесь дело в чистоте. Не думайте, что вам нужна именно долгая прогулка. Шаг за шагом вы придете к результату. Получасовая тренировка с Ворсо начинается с кардио. Десять минут на велотренажере, пять минут на беговой дорожке, далее работаем на мате, с утяжелителями. После этого выполняем упражнения на баланс и заканчиваем растяжкой. Всю тренировку ворса сохраняет выраженный оптимизм. Она отмечает даже самые мелкие достижения. Уже полгода я тренируюсь с ворса три раза в неделю. Сначала стандартные упражнения казались мне сложными, потом стало проще. Утяжелителей стало больше, интервал сократился. Ворса отмечает, что я, хотя и не снизила вес, заметно подтянулась. Зеркало это подтверждает. Я рвусь увеличить нагрузку, но Ворса не хочет перегружать меня. Прислушиваясь к сигналам моего тела, она оставляет полчаса, считая, что тише едешь, дальше будешь. Радуга души имеет больше оттенков, чем небесные звезды. Матшо надлеваю. Как спина? спрашивает она. Я с радостью докладываю, что спина не болит. До того, как мы начали работать, я страдала хроническими болями в спине. Мышцы на правой стороне были сильнее напряжены, чем на левой. При помощи растяжки, Ворса смогла их выровнять. Теперь, если у вас снова начнет болеть спина, делайте растяжку, инструктирует она меня. И сообщите мне, я умею хорошо слушать, но не умею читать мысли. А я могла бы запросто в это поверить. За время нашей работы Ворса часто интуитивно понимала, что мне больно, до того, как я это проговаривала. Меня мог выдать вздох или стон. Ворса обращает внимание на малейший звук. Как выразилась Брэндолин, она слушает двойным рядом ушей. Для нее совершенствование тела равно духовному пути. Сначала она настраивается на высшую силу, а уже потом на клиента. Ее ведут вперед поэтапно. Она — целитель от Бога, чувствует сострадание к клиентам и их проблемным местам. Невероятная красавица Ворса трудится над тем, чтобы раскрыть внутреннюю красоту других людей. Терпеливая толерантная, нежная, она делает свою работу не спеша и аккуратно. Она задает вопросы и внимательно выслушивает ответы клиента. Интуиция, умение видеть душой. Дин Кунца. Мягко и эффективно Ворса помогает вам встать на путь восстановления здоровья. Прислушиваясь к малейшим знакам, исходящим от клиентов, она складывает мозаику их прогресса. Ее оптимизм заражает тех, кто с ней работает. Я благодарю ее за заботу, но она не признает свою заслугу. «Мне не все равно», — объясняет она. «Ее небезразличие очевидно и целительно». «Попробуйте сделать!» Замедлите шаг и обратите внимание на то, что вы внезапно начали замечать вокруг. Давайте признаем, суета порождает тревожность, а неторопливость можно приравнять к знанию.